Ночью м и л а н а мокрая и грязная от песка на цыпочках прошла в дом, замиранием сердца вздрагивая от каждого звука. Но ей повезло. Михаил давно крепко спал. На утро м и л а н а с удивлением заметила, что чувствует себя безумно счастливой и влюбленной. У нее не было ни грамма чувства вины перед мужем, а именно этого она и боялась, боялась, что не сможет смотреть Миша в глаза. Будет краснеть в его присутствии и выдаст измену чем-то незначительным вроде с т р а н н о й улыбки на лице. Но вот пришло утро, и Милана свежа, бодра и радостно, напевая песенку, готовит завтрак. Миша спустился в столовую в десятом часу и сразу же заметил приподнятое настроение своей жены. Дорогая, доброе утро, подошел к ней Михаил и чмокнул в щечку. Доброе утро, любимый, сказала Милана, накладывая ему блинчики в тарелку. Ты будешь кофе? Да, ответил Михаил. Ты сегодня в хорошем настроении? Да, я счастлива. Ведь скоро мы станем родителями. Соврала о причине своего хорошего настроения Милана. Это чудесно. Кстати, когда мы пойдем узнавать пол малыша? Поинтересовался ее муж. Девушка вспыхнула. Ведь именно сегодня в десять они записаны с а л с у на узи, а она совсем забыла об этом. Что такое, любимая? Ты не хочешь, чтобы я присутствовал? – спросил обеспокоенный Михаил, заметив перемену в жене. На самом деле да, мне будет комфортнее сходить одной. Миш, ты уж не о б и ж а й с я ведь это тайская клиника, тут не принято ходить с мужьями по врачам. Соврала она. Почему? Мой знакомый с работы ходил со своей женой. Начал возмущаться Миша. Я ведь ни разу не видел малыша. Ты не брала меня ни на одно узи, а сейчас самое интересное. Нам скажут, кто у нас, мальчик или девочка. Давай не будем, Миш. Увидишь малыша, когда он родится. Что там интересного в узи? Ничего не видно, непонятно. Ну правда, м не будет комфортнее, если я схожу одна. Отмазывалась Милана. Ну хорошо, раз тебе так будет спокойнее, иди одна. Обиженно ответил Миша. м и л а н а радостно подбежала к нему, обняла и чмокнула в нос. Только фото Сузи принеси. Хорошо, если получится, еще и видео принесу. Мобильник м и л а н ы зазвонил. Посмотрев на экран, м и л а н а поняла, что звонила мать. Она наверняка уже ждет ее в клинике. На часах была половина десятого. Ты не ответишь? – спросил заинтригованный Михаил, смотря на растерянную жену. Да, конечно. сказала Милана и взяла трубку. Да, привет. Я совсем забыла, что пообещала тебе. Скоро буду. Пока. Кто это? спросил муж, кушая свой завтрак. Одна знакомая. Мы с ней подружились в поликлинике в очереди. У нее сегодня обследование, и она попросила прийти поддержать ее. Просто она переживает, что малыш может быть больным. Там долгая история, Миш. У нее было много неудачных беременностей. Короче, я опаздываю. Мне надо бежать. По завтракай, пожалуйста, один. Тебя подбросить? Я сейчас в офис еду, сказал мужчина, поспешно вставая. Нет, я сама доберусь. Не беспокойся. Приятного аппетита. Спасибо. Милана побежала наверх, надела платье для беременных и выбежала из дома. В больнице она была без пяти десять, а л с у была в бешенстве. Как ты могла забыть? кричала она на нее с порога. Я вообще думала, что ты за мной заедешь, но поняв, что ты игнорируешь мои звонки, вызвала такси и приехала сама. Прости, пожалуйста, закрутилась, сказала в оправдании дочь. Я вообще тебя не понимаю. Тот ы носишься с этим ребенком, как не знаю с чем. т о забываешь. Что с тобой, дочь? Не передумала ли ты? Забеспокоилась а л с у Нет, конечно. Пойдем, мы опаздываем. Милана подхватила мать под руку и потащила в кабинет узи. Доктор долго осматривал плод, ворчал, что современные женщины выжили из ума, чтобы рожать в сорок пять, вспомнил свою покойную бабушку, которая в возрасте Алсу уже была бабкой. Слушайте, хватит уже меня на пенсию отправлять раньше времени, возмутилась Алсу. Мы живем в двадцать первом веке, а не при царе Горохе. Вы скажете пол ребенка? Вмешалась Милана. А я что еще не сказал? Удивился доктор. Нет, хором ответили мать и дочь. Поздравляю, у вас будет дочь, сказал он им. Видимо, судьба моя рожать одних девок. Разочаровалась Алсо. Надеюсь, Мишаня не расстроится. Девочка, мечтательно произнесла Милана. Дочка, дочка, обрадовался Миша. Как же я рад! Муж закружил Милану в объятиях, потом аккуратно вернув жену на землю, серьезным выражением лица спросил: "А фото малышки ты принесла?" "Да", ответила с улыбкой Милана и добавила: "И видео тоже". "Ура! Хочу посмотреть прямо сейчас". Милана протянула ему диск, и обрадованный муж побежал за ноутбуком для просмотра диска. Вечер семьи прошел в предвкушении рождения малышки. Миша был безумно рад, что у него будет дочь, ведь он так мечтал о девочке. Милана это подозревала, потому что у него уже есть сын от первого брака, но вслух свои подозрения не озвучила. Вечером лежа в кровати Милана предавалась воспоминаниям о ночи с Алексом. Казалось бы, ее мечта стать матерью так близка к исполнению, но мысль о ребенке вытолкнул новый мужчина, новое увлечение и, возможно, любовь. Милана сама не понимала, что она чувствует к Алексу: страсть, влечение, симпатию или влюблённость. Но одно она понимала точно: она хочет увидеть его снова. Ей срочно нужно с кем-то поделиться чувствами, с кем-то, кто её поймёт и не осудит. И этим человеком была, конечно, её мать Алсу.